Глава 30 Рассказ Шатуна. «Тогда ты и отправился странствовать, дяденька Шатун!» — неожиданно подала голос Текира. «Это потому, что ее выдали не за тебя?» Все обернулись к ней, и она без особого смущения пояснила. «Дяденька до того складно все объяснил про девушку из богатого рода, но я и смекнула. Чтобы тогда подлинно знать, что к чему, надо либо самому быть вельможей, «Либо долго служить в богатой семье. Но на слугу дяденька не больно похож». Она пожала плечами. «Дескать, поспорьте, если кто скажет, будто я не права». «А девка не дура», — подумалась Коренге. Вчера он выяснил, что Тикира была заботливой и отчаянно смелой девчонкой. Счастлив дед, сумевший вырастить подобную внучку. А сегодня вот оказалось, что она была еще и умна». Подумав так, Коренга в который раз про себя поразился женскому строю рассудка. Девка ведь сделала из услышанного совсем иные выводы, чем, к примеру, он сам. Между тем все смотрели на Шатуна, ожидая ответа. Шатун опустил руку с легким походным топориком, которым прорубал очередную валежину, и сказал «Не совсем так, моя сообразительная красавица. Твоя правда». Не мне довелось целовать ее нежный ротик на войлоках брачной ночи. Но в дорогу меня погнала причина совершенно иная. Такой ответ подразумевал начало рассказа. Шатун, похоже, давно отказался от скрытности, якобы придающей значительность человеку. Кажется, он предпочитал рассказывать о себе людям, не дожидаясь расспросов. «Судите, дескать, по своему разумению», «Все равно мне с того суда ни жарко, ни холодно». Коренга попробовал примерить на себя подобное поведение. Получилось не очень. Хотел бы он быть так же уверен в себе, как этот шатун. Или уметь врать так же складно. А Нарлак продолжал свой рассказ. «Я в самом деле сын хорошего рода», — проговорил он так спокойно и просто, что ему все сразу поверили невзирая на потасканную одежду, простоту обхождения и то обстоятельство, что он путешествовал в одиночку. Мои предки начальствовали над ратями государя Кониса в дни последней войны и явили в боях великую доблесть. Их воинская слава могла бы сослужить мне хорошую службу, позволив в самом начале жизни ступить в стреме удачи. На срам и беду Я был глупым мальчишкой и не сумел должным образом распорядиться тем, что само пришло ко мне в руки. Он улыбнулся. Так улыбаются, припоминая прошлые ошибки, настолько давние и поросшие быльем, что о них даже не хочется более досадовать, сетовать или грустить. Они просто случились, точно небесная непогода, и миновали. И в судьбе, которую они изменили когда-то, быть может, именно благодаря им успело произойти немало хорошего. И еще. Примерно так, словно вглядываясь в затянутую дымкой рассветную даль, улыбалась бабушка Коренги, когда байла любопытному внуку о своей молодости. Помнится, однажды он не удержался и спросил ее — Что уж такого хорошего было в те засушливые, неурожайные, тяжкие, в общем-то, годы, чтобы всякий раз, вспоминая, мечтательно улыбаться? Бабушка подумала и ответила. Мир был ярче для меня, малыш. Небо выше, солнце светлее, трава зеленей. Я была молода. «Нас родилось двое братьев», — продолжал Шатун. «И я первым появился на свет. Право». Если бы все старшие сыновья в знатных семьях удавались вроде меня, нашу страну бы давно уже разделили между собой Халисун, Сокарем и Нардар. И еще твои соплеменники, воительница, откроили бы себе кусочек. Я рано постиг все преимущества, коими наделяло меня звание наследника, а обязанности и знать не хотел. По счастью, мой отец не зря назывался вельможей. Уже готовясь восесть за пиршественный костер в кругу предков, он окончательно ужаснулся моим выходком и отрешил меня от всего, что я считал незыблемо своим по праву рождения. — Тебя, младший сын, тоже не назовешь сплошным украшением рода, — сказал батюшка моему брату. — Кое-кто даже склонен считать твои недостатки пороками, губительными для чести нашей семьи. Однако я думаю, что твои достоинства с лихвой их искупают. Наследуй же мне, и да сияет твой путь священный огонь. Так я лишился всего». Краем глаза Коренга заметил усмешку Эории. Похоже, у Сигванки было свое мнение об отце, который в должное время не озаботился воспитанием сына-наследника и спохватился лишь на смертном адре. Однако воительница промолчала. «Не лай родителя в присутствии сына, если не хочешь, чтобы сын взялся за меч». «Теперь я склонен думать, что отец правильно поступил, лишив меня первородства», — сказал Шатун. «Брат многого добился и поистине возвеличил наш род. А как преуспел бы на его месте я, теперь можно только гадать». «Ты ушел сам?» — спросила Иория. «Или твой брат показал тебе на ворота?» «Ты не угадала, воительница. Брат не отрекался от меня и не гнал за порог. Так что после смерти отца я по-прежнему ни в чем не знал недостатка. И это опять не пошло мне на пользу. Если раньше я бесчинствовал по харчевням просто от того, что был молод и глуп, то теперь у меня был для этого уважительный повод. Я размешивал в винной кружке горечь обидой». — Ты повествуешь о себе точно худшем из людей, — подал голос старик-тикарам. — Что же переменило тебя? — Все произошло негадано, ответил Шатун. Дни шли за днями. Мои прежние друзья перестали знаться со мной и стали друзьями моего брата. И девушку по имени лавзора, с которой я мечтал протереть до дыр брачные волоки, давно выдали за другого. Годы неслись прочь, как искры в ночи, а я все ждал очередного утра, чтобы опохмелиться, и потом вечера, чтобы снова пить и буянить. И все это время со мной был один старый слуга, которого я называл дядькой, потому что он меня вырастил. У нас ведь, если кто не знает, так принято, чтобы за мальчиком с рождения ходил мужчина-слуга, а за девочкой-служанкой». Этот дядька был единственным, кто меня не покинул. Он разыскивал меня в самых непотребных местах, приводил домой, умывал и переодевал, и утешал, и терпел от меня поношение. А потом однажды он умер, стоя на коленях и стаскивая с меня левый сапог. В тот день я протрезвел сразу и навсегда. Я вышел и затворил за собой дверь и оставил за ней себя прежнего. Он и в самом деле рассказывал о своей впустую потраченной молодости, словно речь шла о совсем чужом ему человеке. О постороннем юнсе, не стоившем сердечного переживания. Это было давно, полуутвердительно проговорила Тикира. Это было давно, кивнул Шатун. С тех пор моя семья успела перебраться в Фойрок, потому что наши предки были кочевниками, и мы до сих пор очень легки на подъем, особенно если призывает к себе государь конис. Я же начал странствовать, думая под набраться ума, и по прошествии лет жалею только о том, что не пустился в путь раньше. Я назвался шатуном не по зароку и не на зло а в знак добровольного отрешения от всего, что, как я когда-то думал, у меня неправедно отняли. Ну а теперь мне просто вздумалось навестить брата. Вот я к нему и иду». Тикира слегка смутилась, но, поколебавшись, все же спросила, «Это разве не он увел на войлоке любви твою ненаглядную девушку?» Шатун узумленно посмотрел на нее, потом хлопнул себя по бедру и громко расхохотался. «Жена моего брата!» — сказал он, отсмеявшись. «Уж точно не сидела бы одна на дороге, брошенная без присмотра!» Женщина в розовом платье вздрогнула, словно разбуженная среди ночи. Огляделась и произнесла. «Мой муж велел мне ждать его здесь. Он сказал, что все разузнает и вернется за мной». «Удавлю!» — еле слышно зарычала Иория. «Я то баснословные повести людям вру и нарочно такими длинными их делаю, чтобы правды не говорить», — с усилием двигая рычаги тележки раздумывал Коренга. «А он шатун этот. Интересно, зачем? Впрочем, мне какое до него дело?»